Теперь, впрочем, она сделалась очень нравственно и на словах преследует всякий порог самым жестоким и безусловным осуждением, совершенно искренно почитая себя особой сердца благородного, помыслов возвышенных и нравственности безукоризненной, с коими будто и весь век свой прожила неизменно. Плеевкт Харлампиевич Хлебонасущенский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 которая знает, что очень не забыто им в духовном завещании. Но, наслаждаясь вполне жизнью, Полиевкт Харлампевич остался верен всем своим старым привычкам и вкусам. Он носит все тот же синий фраг с металлическими пуговками, все так же приглаживает наперед свои прилизанные височки, все так же сладостно улыбается, чувствуя в себе мужа, покойного духом и совестью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 И это обстоятельство, вероятно, не замедлит случиться, ибо Палиевкт Харлампьевич человек почтенный, рангом солидный, регалией и беспоручием службы, в отличие превознесенной. В преферанс по маленькой играющий христианин добрый и своему отечеству патриот благонамеренный. Старая чуха грустно доживает свой безвестный, одинокий век неподалеку от одного из городских кладбищ. Каждый день перед мраморным памятником Маши в известные часы дня виднеется коленопреклоненная фигура молящейся старухи. одетой очень скромно, всегда в одно и то же неизменно черное платье. Могила огорожена решеткой, в черте которой находится еще одно свободное место – И на этом месте не сегодня-завтра уляжется на вечный покой дряхлая и немощная княгиня Анна. Итак, читатель, вот тебе судьба некоторых моих героев. Но точно ли кое мужда воздалось по делам его? Об этом доскажет тебе следующая глава.